Его глаза закатились, обнажив белки, но из горла вырвался низкий хриплый рык. Команда, недоступная человеческому уху. Шипы химер пронзали друг друга насквозь, сшивая купол в единый дышащий окровавленный организм. И в этот миг лавина накрыла ледяной волнорез. От грохота заложила уши, свет померк. Меня прижало, вдавило в химерический купол, и тут пришла боль. «Шипы существ, сплетенных в защитную сеть, вошли в меня. Они не видели меня, но чувствовали чужеродную сущность в своем священном круге и срослись со мной, пытаясь сделать частью конструкции». Боль рвала сознание. «Вытерпеть!» – прошипел себе. «Вытерпеть!» – и сменил ипостась. Плоть уплотнилась, стала грубой, как скала. Спина прогнулась, собственные шипы, твердые и острые, выросли из плечи предплечья сцепившись с шипами химер. Я стал частью купола. Стал горгом. И сквозь бой, сквозь ляз, камней, пойду и панцирям я услышал голоса. Не ушами, а мысли связью. «Наш!» «Спасти!» «Держать!» «Не отдать!» «Наш!» Мой дед резко открыл глаза – В них растекалось серебро родовой магии. Он смотрел на меня прямо сквозь время, вглядываясь в лицо далекому потомку, вросшему в его последний отчаянный щит. Его губы, залитые кровью от напряжения, шевельнулись. И я не услышал, а прочел слова по его растрескавшимся губам. «Вернись к истокам, Утгард». Глава 17 Из сна Куратора меня выбило, словно пробку из бутылки с шампанским. Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы прогнать остатки дурмана и сообразить. Я нахожусь в подземном гроте, а не в горах, а теплая влага у меня под ногами не кровь гольчатых химер предка, а вода. Видимо, во время кошмара я дернулся и свалился с валуна. «Йора, с тобой все в порядке». Услышал я встревоженный голос бабушки. «Ты сменил ипостась», – заметила она. «Действительно, сейчас я был больше похож на Горга, чем на человека, вогнав когти в каменное дно для сцепки». «Нормально», – ответил я, все еще вспоминая последние слова предка. «Вернись к истокам Утгард». Память досужливо подкинула воспоминания о приглашении, отправленном на мое имя. Там было что-то о подтверждении статуса князя. Похоже, мне ненавязчиво напомнили, что откладывать подобное в долгий ящик не стоит, и уж тем более не стоит игнорировать письма от родни. Другой вопрос, осталась ли она еще от родня где-то в Скандинавии? Или же это была хитрая уловка кого-то из Ордена? Как бы то ни было, прямо сейчас все бросить и умчать на другой конец континента я не мог. Удалось кого-то забрать? Осторожно уточнила княгиня, видя, что я не спешу принимать человеческий вид. Я тяжело вздохнул. Поглощенный созерцанием сна, я даже не понял, удалось ли мне вытащить кого-то из кошмара Капелькина, поэтому пришлось провалиться в собственное ничто и обратиться с призывом в темноту. «Кто бы вы ни были, если мне удалось вас забрать, выходите!» Но вместо писков и визгов я услышал приглушенное ругательство со стороны гора. «Ты решил устроить из моего уютного гнездышка студенческое общежитие?» – бурчала моя химера. «Кого ты на этот раз припер? Ладно, кожистые крылатые, их хотя бы чуть больше десятка. Ладно, горги, они хоть на меня чем-то похожи, но эти, этих-то откуда притащил?» Я пошел на голос и увидел химеру, сидящую поверх малого алтаря Махашиньяты. Он с некоторым удивлением разглядывал пищащих, катающихся игольчатыми шариками существ. Они делали это безмолвно, будто и не были совсем живыми. Но это было именно то состояние, в котором они начинали выстраивать защитный купол над князем Угаровым. Пришлось присесть рядом с ними и протянуть к ним собственные измененные руки. С когтями, шипами и чешуей. «Братцы, здесь нет опасности, здесь все свои», – сказал я. «Я новый князь Угаров, далекий потомок вашего создателя. Это мы с вами вместе стояли стенкой против каменного голема. Ну же, здесь никто вас не обидит, обещаю. Здесь все свои». Сперва один игольчатый шарик подкатился к моей лапе и осторожно ткнулся иголочками в нее. Затем следующий и следующий и следующий. Спустя несколько секунд я был практически подгребен под игольчатыми существами. Я словно пробежался по полю с репейником, настолько плотно меня облепили. Только размер репейника был даже не с мой кулак, а примерно как качан капусты, хотя некоторые экземпляры были и побольше. И гольчатые химеры копошились, обнюхивали меня и, кажется, даже пытались попробовать меня на зуб, словно маленькие щенки. В ипостасе горга они хоть и могли причинить мне вред, однако же не стали этого делать. Было щекотно, и я рассмеялся. Спустя несколько минут возня прекратилась, и химеры прадеда откатились от меня, рассыпавшись ровным ковром. Еще спустя секунду шипы исчезли, и передо мной вновь появились создания, отчасти похожие на пангалинов, при этом во взгляде у них читалось любопытство и некое благоговение. «Я же говорил, что здесь все свои», – подытожил я. «На том задании вы, скорее всего, погибли, защищая своего создателя, моего предка. Я же постараюсь дать вам новую жизнь. Пусть я не смогу вам пока пообещать постоянное тело, но в минуту опасности вы сможете защищать дорогих вам существ по крови. А я буду заботиться о вас и очень на это надеюсь, что когда-то смогу подарить вашим душам настоящие постоянные тела». Из игольчатых пангалинов выкатился один... привстал на задние лапки и передними осторожно коснулся моих раскрытых ладоней. Будто бы дал пять, вспомнилось мне, а после что-то пискнул. Лишь затем я сообразил, что ко мне обратились по мысли связи. Мы рады, что не ошиблись. Спасибо за новую жизнь. Панголины отступили во тьму. Похоже, каждая из разновидностей химер сама находила себе место для квартирования. Гор, ты уж присмотри за ними, будь добр. «И многих ты еще собираешься сюда притащить?» Поинтересовалась моя химера. «Это чтобы знать на будущее». Я же смотрел на него и думал, сейчас сообщать или попозже. Все же решил быть честным. Весь легион. Я собираюсь восстановить весь легион Угаровых. Я ожидал ругани, возмущений, еще чего-либо подобного. Но Горг моей идеи на удивление, отнесся очень спокойно и с пониманием. «Идея хорошая. Вот только... Когда ты однажды решишь выпустить весь легион на охоту, не развяжется ли у тебя пупок? Твои силы велики, но не безразмерные. Если все они будут одновременно тянуть из тебя энергию, и ты будешь чувствовать их боль, как собственную, долго ты протянешь? Подумай об этом». Обратно к бабушке я возвращался действительно в раздумьях. Однако же на автомате описал ей существ, забранных из кошмара Капелькина. «Это игольники», – с теплотой улыбнулась княгиня. «Они игривые, как котята, но смертоносно ядовитые». Весьма подходящее название, – задумчиво отреагировал я. «Сколько в этот раз?» – уточнила княгиня. «Сколько их удалось забрать?» «По количеству...» «Извините, Елизавета Альгердовна, боги их знают, сколько их было. Не считал. Однако же в свое время они умудрились поставить купол над вашим предком во время выполнения боевых задач где-то в заснеженных горах. Из скольких особей создается купол, я понятия не имею». «Три-четыре сотни, не меньше». Я тихо присвистнул. «М-да». Насчет общежития, кажется, Гор был абсолютно прав. С другой стороны, в лучшие свои годы Легион Бабушки содержал порядка пяти тысяч особей, я же насобирал на данный момент крупных не более трех десятков и 3-4 сотни мелочи. Восстановление Легиона шло семимильными темпами. Другой вопрос, что намек Гора на то, что удерживать их всех на собственные энергии я не смогу, был более чем прозрачен. Значит, нужно было не отлынивать и начинать воссоздавать их тела, тем более, что завершающую печать мне сделали. Если уж я мог создать тело и у меня были души, то вполне возможно было и воссоздать весь легион в натуральном состоянии. Если ты провалишься еще в один такой сон... Нет, второй такой я сегодня не хотел бы пережить, честно признался я. У меня после первого впечатлений масса. «Да, Юр», – будто бы вспомнила бабушка, соскальзывая со своего валуна и чуть опираясь на трость. А если что, насчет ядовитости игольников я не шутила. На концах колючек у них имеется яд. Их иногда использовали для прорыва вражеского строя. После их ядовитой лавины оставался ковер трупов. Поэтому осторожней с их шипами». Елизавета Альгердовна. Ответил я, меняя ипостась и понимая, что одежде пришел конец. Нужно бы теперь иметь в виду и брать с собой запасной костюм. Меня во сне нашпиговали их иглами, словно торт именинника свечами. Впечатления культурными словами не передать. Но спасибо за предупреждение. Заметив испуганное лицо бабушки, я поспешил ее успокоить. «Все хорошо, меня приняли за своего». Я в их защитную полусферу встроился, потому и удалось всех разом вытащить. Княгиня только схватилась за голову. «Знаешь, внук, идея с восстановлением легиона таким образом мне уже не кажется такой удачной. А если ты однажды в очередном кошмаре пострадаешь?» «Ну вот как пострадаю, так и будем думать. А пока нечего понапрасну панику наводить». Я приобнял бабушку за плечи. А мы можем уйти, не попрощавшись с Владимиром Ильичом. Оно вроде невежливо... Княгиня Тейла. «Ваш куратор теперь только на рассвете выплывет из своего болота. Если только что-то серьезное не произойдет, тогда его слуги вытащит. Наш уход даже не заметят». Я бы не был так уверен. Слуги замечают все, даже если не замечают их. «Была у меня мысль уйти порталом домой, но я ее откинул. Нечего светить умениями без особой на то надобности». Воссоздав на себе костюм, последовал за бабушкой на выход. Домой мы вернулись почти к полуночи и на первом же этаже столкнулись с Алексеем. Тот был настолько задумчив, что лишь машинально с нами поздоровался кивком головы и ушел к себе. Я же вспомнил, что мы собирались обсудить ситуацию с покупкой дома, но с учетом нападения на Эльзу и всех сопутствующих событий разговор отложился. Но все же мне было несколько дискомфортно. Обещание следовало выполнять, а потому, попрощавшись с бабушкой, я направился к нашему начальнику службы безопасности. Под кабинет он себе приспособил одну из комнат близ библиотеки. Она скорее была коморкой, но стол, пара кресел и два шкафа вдоль стен там поместились. Сам Алексей пил кофе и взирал на разложенные на столе бумаги. Интуит чуть хмурился, отчего между бровей залегла морщинка. Зрачки его непроизвольно вздрагивали, чем-то напоминая маятник в часах. Я впервые видел, как работал пассивный навык интуита. Вокруг него мелькало множество блеклых вспышек и микромолний. Алексей не видел никого и ничего, полностью погруженный в задачу. Подумав, что сам не был бы в восторге, если бы меня отвлекли во время работы, я осторожно вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. Пару часов разговор потерпит. А в спальне меня ожидал сюрприз, надо сказать, достаточно приятный. У меня на постели разлеглась кицуны. И пусть это было не самое провокационное из ее появлений, однако же Инари, ожидая меня, читала книгу. Причем, насколько я мог видеть, книга была из бабушкиной библиотеки и касалась античных религиозных культов. Решила подтянуть теорию? Пошутил я, одновременно позволив иллюзии костюма распасться и стал скидывать лишнюю одежду. Очень хотелось отмыться после ощущения, что тебя проткнули насквозь сотнями ядовитых иголок. Да вот, читаю и не могу понять, что не так в этом мире с религиями. Не отрываясь от изучения какой-то гравюры, ответила японка. «Как таковые, они в зачаточном состоянии. Вроде бы и есть, и вроде бы их нет. Вроде бы были, и вроде бы практически не оставили никакого следа». Наконец она оторвала взгляд от книги и уставилась на меня обнаженного и скидывающего вещи у двери в гардеробную. «А ты чего весь такой потрепанный? Я думала, ваши приключения с сестрой вчера еще закончились». «Не спрашивай», – отмахнулся я. «Тебе что-то нужно?» «Да так, хотела попросить о содействии», – отложила книгу в сторону Инари. «Или Юма. Я даже не знал, как теперь к ней обращаться. Хотя, с учетом того, что здесь передо мной был некий сплав двух личностей, я предполагал, что все же больше в ней было от Инари, ибо если в личности богини она прожила сотни, а то и тысячи лет, то в личности Юмы куда меньше». «Содействие, говоришь?» «Хорошо, я в душ. Если дождешься, тогда поговорим». Отказывать себя в душе ради комфорта кицуны я не стал. В конце концов, ждала она меня полночи и еще подождет полчаса. Поэтому я пошел в душ, окатил себя попеременно горячими и холодными струями, чтобы взбодриться, и спустя четверть часа вернулся, накинув на себя пушистый мягкий халат. Признаться, его ощущение на теле вызывало самые что ни на есть приятные ассоциации. Хотелось раствориться в некой перине или в облаке. Резко потянуло в сон. Я запомнил это состояние и подумал, что халат легко мог стать якорем, деталью, которая при создании иллюзии вызывала состояние безопасности, комфорта и приятной усталости после плодотворного дня. Я бесцеремонным образом откинул одеяло и сдвинул рукой Кицуны в сторону, освобождая себе место на кровати, а после развалился, закинув руки за голову. «Чем могу быть полезен, госпожа Инари?» «Слушай, как тебе все-таки обращаться, Юмы или Инари?» Задал я напрашивающийся вопрос. Китсуна нахмурилась. Маленькие лисьи ушки проступили через волосы и начали слегка подрагивать, выдавая нервозность богини. «Признаться, ты обескураживаешь меня своим спокойствием. Я предполагала, что ты должен ненавидеть меня, хотеть убить, выставить вон. Ты же абсолютно спокойно относишься ко мне. Я не понимаю, это какая-то игра?» «Похоже, у всех богов есть курсы повышения квалификации, отвечать вопросом на вопрос». Констатировал я и чуть прищурился, разглядывая японку. Та подперла щеку кулаком, повернувшись на бок и чуть согнула одну из ног в колени. Причем в этом жесте не было соблазнительности либо чего-то такого. Это всего лишь было сделано для удобства. Опять же, хвост на сей раз прикрывал даже слегка оголившееся колено. Называй меня Инари. Все-таки с этим именем я прожила несколько больше, чем с именем Юма. Но это не значит, что годы жизни с этой личностью для меня стерты. Ничего подобного. Я наберу силу, и клан кагары еще вспомнит все мои слезы и слезы моей матери. Это кошки мышкины слезы. Произнес я весьма известную русскую пословицу. Но ты права, долги надо возвращать. Значит, все-таки нари. Примерно так я и думал. Что же касается твоего вопроса, ответа у меня на него нет. Пока ты будешь полезна, пока ты будешь соблюдать мои интересы, мы вполне можем быть союзниками. Опять же, клятва крови, данная тобой в качестве юмы, вероятно, уже не столь актуальна. Предполагаю, необходимо будет повторить клятву с богиней Инари. Правда, в этом случае клясться ты будешь не только кровью, но и силой». Лицо Кицуны скривилось. «А как ты хотела, моя дорогая?» Сама напомнила все свои прошлые прегрешения, а сейчас живешь со мной под одной крышей. Думай, у тебя сутки. Дальше либо клятва, либо на выход. Имущество у тебя есть, деньги тоже. Я читал твою вольную. Так о чем ты хотела поговорить? Тут же резко сменил я тему. Я хочу сменить личность, как раз таки на Инари, При этом поступить в вашу столичную Магическую академию. Юмакагара исчезнет. Имущество и документы я переоформлю. Вступительные экзамены, думаю, пройду. Отпечаток силы у меня изменился. Никто из СКГРа не сможет признать во мне их кровь. А что ты от меня хочешь? Если ты все уже так прекрасно продумала. Задал я вопрос, ведь не понимал, зачем во всей этой схеме нужен я. Мне нужна легенда, чтобы либо ваш род, либо кто-то из союзных признал меня собственной воспитанницей. Финансово я полностью оплачу обучение сама, но мне нужен кто-то, кто поручится за меня и подтвердит мою новую личность. Хорошенькое дело – поручиться. С другой стороны, документы в Российской империи выдавались по родственникам. Родился в семье ребенок, его регистрировали. А уж личные документы и магический оттиск вроде магической подписи фиксировались уже в учреждениях с наступлением совершеннолетия. Такими учреждениями были банки и гильдия магов. «А ты как собираешься переоформлять все, что тебе выделил Рот в связи с изгнанием? Там же нужен магический оттиск», – задал я японке вопрос в лоб. «Мать позаботилась, чтобы проверка шла по моей крови, поэтому любой банк примет вексель, заверенный моей кровью. Я все продам себе же, а после уже буду пользоваться совершенно иным магическим оттиском «М-да». «Безопасность хромает на обе ноги». А если бы настоящую Юма Кагера кто-то похитил, стыдил с нее кровь и принялся бы визировать ею чеки, договора и прочие документы? Кицуны, кажется, сперва не поняла, что я имел в виду, а после расхохоталась. «Яритэ, рассмешил. Я же в банке при поверенном подтвержу купчейное имущество. Там же и проверит мое здоровье». «Один вариант у них останется до востребования, один у меня, Юмы и один я якобы отдам и Нари для предъявления и с банковским экземпляром. Так что проблем быть не должно. Нужно только, чтобы мою новую личность Нари подтвердил высокопоставленный родовитый представитель дворянства». «Надо подумать. Не стал я сразу соглашаться. Голова уже плохо соображала после насыщенной недели». Хотелось, наконец, выспаться, а не вникать в процессуальные тонкости оформления имущественных отношений. А ты пока подумай о легенде. Ее достоверность не должна вызывать вопросов. Я бы советовал сменить еще и внешность заодно. Правда, все равно считаю, что легенда будет шита белыми нитками. Ведь свою сущность вишнёвой кицуны ты никуда не спрячешь, хоть и отпечаток силы несколько изменился. Это уже моя проблема. К тому же вишнёвые кицуны... Не настолько уникальные создания, как ты думаешь. В Японии есть целая община таких же, как я, имеющих подобную ипостась. Не сомневаюсь, что подобные есть и в других странах. Это ты у нас в качестве горга уникальный. Я про таких оборотней и не слышала даже. а тех же медведей, рысей волков достаточно во всем мире. Поэтому проблемы как таковой не вижу. Тогда подумаю, чем тебе помочь. Сон постепенно меня одолевал. Я широко зевнул, прикрыв рот рукой. Заметив мое состояние, Китсуна легко соскользнула с кровати и чуть склонила голову в уважительном жесте. «Доброй ночи, Ярите. Благодарю, что уделил мне время». На этом Китсуна со мной распрощалась. Я же задумался, что отчасти мне не хватало той веселой манеры, в которой мы общались с Китсуной во время обучения. С другой стороны, такая спокойная серьезность без нарочитых заигрываний для меня была практична и понятна. А посему, выбросив пока мысли о японке из головы, я попросту завалился спать. Глава 18 Один выходной день – это слишком мало для того, чтобы успеть решить все собственные вопросы, которые приходится откладывать на потом из-за обучения. Это я прекрасно осознал, когда прикинул собственный распорядок. Все началось с воскресного завтрака. Как-то у нас сложилась традиция по воскресеньям завтракать всем вместе, включая ближников и кровников рода, обсуждая общие вопросы и решая возникшие острые проблемы. Потому утро по воскресеньям совмещало приятное с полезным и чем-то напоминало не то совещание ни то планерку. Так, троеца наших кровников, вылеченных после магических травм, уже вполне бодро орудовали всеми столовыми приборами и обсуждали между собой сроки возвращения в строй для создания прототипа протеза. Юматов поспешил меня заверить, что удалось создать прототип артефакта для сборки в столовой академии. Заодно попросил выторговать неделю, чтобы довести его до ума. И да! К концу недели проведем испытание комплекта мебели по заказу императрицы. Победно сверкнув глазами, похвастался он. Многоуважаемый Хильмерик посодействовал в вопросе. Если сработает, это будет прорыв. Судя по ехидным смешкам, к Химару, маздаимцев ждали весьма занимательные кошмары. Нужно будет уточнить у него особенности плетения, если придется самому за штамповку браться. Зато теперь стало понятно, чем занимался демон, пока я обучался в академии. Алексей на завтраке выглядел бледно, с серыми кругами под глазами и покрасневшими белками глаз. Видимо, провел бессонную ночь за работой, но не позволил себе пропустить общий завтрак. Я заметил, как Эльза щедро делилась с ним чем-то оздоровительным и тонизирующим с помощью собственной силы, возвращая ему ясность мыслей. Бабушка просматривала газету, попивая кофе мелкими глотками, при этом периодически комментируя светские новости. Оказалось, что место министра торговли все еще вакантно. Наша маленькая выходка с принцем не повлияла на выбор кандидатуры для его назначения, но зато повлияла на кое-что иное. Княгиня вчиталась в очередную заметку и вдруг начала хохотать. Гул тихих разговоров затух сам собой, и за столом воцарилось молчание. «Елизавета гердовна поделитесь, что вас так развеселило?» Заинтересовалась Сеюдзе, перестав вливать силу в Алексея. «Оказывается, принца вытащил из норы старую лесу, который сто лет в обед. Собственно, как и мне. И сейчас эта лиса даёт жару в дворцовом курятнике». «Вы о чём?» уточнил уже Алексей, ему нужно было оставаться в курсе последних новостей. Хотя я уже, кажется, начинал догадываться, о ком идет речь. «Да я о бывшим бывшем главном казначее империи, которого императрица отправила в почетную отставку. Принц вытащил его откуда-то из Сибири и попросил заняться организацией собственной коронации». в том числе и контролем расхода средств на оную, прекрасно осознавая, чем это может обернуться для казны. Ведь императрица любит, чтобы было все пышно, дорого и богато. А великий князь вполне мог бы и по-спартански провести такое мероприятие с минимумом затрат. Вот лисицыной вынули, словно скелеты шкафа, для того, чтобы соблюсти золотую середину и не потратить лишних денег. «Так что он во дворце нынче действительно словно лис в курятнике бушует!» Я про себя усмехнулся. Но даже принц, услышав разумные советы, все же сделал несколько по-своему. Пока фракции двоюродного деда и матери грызлись за место министра, он выставил на шахматную доску дворцовой партии собственную фигуру. «Неплохо! Хоть какая-то польза от нашего похода в бордель получилась!» Между тем, в столовую вошел Константин Платонович и передал мне срочную телеграмму. Я вчитался в короткие сухие строки. «Во вторник буду в столице, необходимо встретиться, как Герман Алхасов». Краткость, сестра таланта. Убрав телеграмму в карман, я задумался. Выходит, Алхасовы все же где-то оказались причастны к нападению на сестру. Иначе бы сами не уведомили о необходимости встречи. Правда, оповещать о таком через телеграф... Странный способ вести переговоры. Телефон для этих целей был более практичным устройством. Надо бы узнать у Капелькина в понедельник подробности, а то вчера перед сном он не был настроен на разговоры. «Юрий Викторович, освободите мне сегодня вечер для занятий», напомнил мне химару о моей же просьбе. «Я просил обучить меня усыплять людей». Ведь Капелькин поручился за меня перед безопасниками, а усыпить кого-то на данный момент я мог лишь двумя способами: хлороформом и ударом в челюсть. И то и другое как-то не вязалось с магией кошмаров. Нужно было соответствовать легенде. Часов с 7 вечера я весь ваш господин Хельмерик. Алексея я попросил навести справки по поводу текущего состояния дел у Русовых, ведь Павел очень достойно проявил себя в ситуации с гладиаторскими боями. Если я правильно понял, их финансовая ситуация оставляла желать лучшего. Наша, конечно, тоже не была столь уж радужной, однако же, если была возможность каким-то образом помочь дружескому роду, то это необходимо было сделать. Алексей кивнул, но также заметил. «Нам бы поговорить по поводу Берсеневых. Свое впечатление я составил». На этом месте оживилась бабушка. «А что у вас с Берсеневыми случилось?» Нахмурилась она. «Вполне достойный род, пусть и с пассивными умениями, однако же верный императору». «Ничего не случилось», – успокоил я княгиню. «Дело в том, что последняя представительница рода работает сейчас библиотекарем в нашей академии, И, судя по тому, что мы узнали, едва сводит концы с концами. Ее дядюшка, будучи опекуном у сироты, умудрился растратить все деньги и перезаложить усадьбу. Вот и думаем, как помочь. Елизавета Альгердовна, а вы случайно не в курсе, за что пожаловали Берсеневым дворянство и какие у них пассивные умения? Я решил задать вопрос в лоб. Все-таки бабушка знала аристократическое болото и всех в нем квакающих лягушек гораздо лучше, чем я или Алексей. Как не знать? Он государю на охоте жизнь спас. У Берсиани в их бешено работала интуиция. Они будто предчувствуют опасность. Правда, не всегда могут отличить, кому она грозит. Вот так основатель рода и почувствовал угрозу жизни императору, закрыв его своим телом, за что и получил дворянство. Мы же с Алексеем переглянулись и едва ли не хором произнесли. "Интуиты". «Можно и так сказать», – кивнула княгиня. «Насколько я знаю, именно по опасностям это касалось по мужской линии. А если сейчас девица родом будет управлять, даже не знаю, что могло у нее проявиться». «А вот эта бабушка уже совершенно не неважно хмыкнул я. «Алексей, как тебе, Мария Анатольевна? Какое впечатление она произвела?» «Самое что ни на есть положительное». Пожал плечами наш безопасник, все еще не понимая, к чему я клоню. Миловидно, разумно, кладясь знаний. Правда, многие говорят, что умная жена горе в семье, однако же, думаю, это не тот случай. Девочке пришлось рано повзрослеть и взвалить на себя все обязанности. Алексей, бабушка, нам бы поговорить с глазу на глаз и как можно скорее, заметил я. Потому после завтрака мы направились прямиком в кабинет княгини. «Ты что там такого удумал?» – нахмурилась бабушка. «А я твое нетерпение невооруженным взглядом вижу». «Есть идея, но насколько она будет жизнеспособна, зависит по большей части от Алексея», – обернулся я к дяде. «А я здесь при чем?» – удивился наш безопасник. «Когда мы с тобой обсуждали вариант создания младшей ветви, я не шутил». Причем тогда же я и предполагал, что было бы неплохо найти тебя в супругу особу с пассивным навыком интуитки. Если Мария Анатольевна на тебя произвела приятное впечатление, то мы вполне можем забрать Берсеневых к себе в клан. Вы поженитесь, ваш ребенок станет главой рода. Долги ее мы закроем. Если для тебя важно остаться в своей фамилии, то выделим тебе младшую ветвь, распределение детей по родам пропишем в брачном договоре, как и наследование фамилий. будут продолжать традиции двух родов. Думаю, с точки зрения поверенных это несложно сделать. «Детей делить!» Уставились на меня в ужасе и Алексей и бабушка. «А что в этом такого?» Не менее удивленно спросил я. «Семья будет все равно одна, клан тоже один. Берсеневым станет только лучше, если их возьмет под опеку кто-то более сильный. Заметьте, возьмет под опеку, а не поглотит». К тому же и мы, и они получили дворянство от императора, а дети делятся только номинально и по фамилиям. Семья будет все равно одна и клан один. Руководство останется за нами, а линия пассивных способностей усилится. Но это лишь предложение. Захочет Алексей, будем работать в этом направлении, а если нет... Я не стал продолжать реплику, внимательно наблюдая за реакцией дяди. Все же выбор супруги любому мужчине хотелось бы сделать самому. Понятно, что в случае с дворянским сословием выбор зачастую диктовался интересами рода, но младшие члены рода были более вольны в выборе, чем старшие. Но реакция Алексея мне понравилась. Вокруг него вновь искрилась и мельтешила его магия. Он просчитывал варианты. «Если бы идея не вызывала отклика, то отказ я бы получил сразу». Причем, познакомившись с Берсеньевой, я мог судить, что внешность и характер девушки были не последним аргументом в пользу такого союза. «Мало ли чего захочу я», – произнес Алексей вымученно, видимо, придя к какому-то выводу для себя. «Вопрос, захочет ли Берсеньева? Все-таки я бастард». «Чушь. Тебя признали, ввели в рот. Бастардом ты быть перестал». И знаешь, у нас с Эльзой тоже не самое кристальное прошлое. У нее в папашах брат Орде находит, а у меня индийский беженец из рашпутанских дворян. Уж насчет того, насколько легально меня родители сделали, тоже большой вопрос. У меня будет несколько некорректный вопрос, однако же не задать его я не могу, в свете своей задумки. Дождавшись кивка от дяди, я спросил. «Кто твоя мать? Ты ее знал?» «Нет!» – покачал головой Алексей. «Бабушка, есть информация по этому поводу?» Перенаправил я свой вопрос к книгине. «Нет, Николай не любил об этом распространяться. На войне, когда адреналин зашкаливал, его сбрасывали алкоголем и сексом. Поэтому многие семьи своих бастардов собирали по пути следования боевых соединений. Но... Насколько я знаю, матерью Алексея была одна из низкоранговых боевых магичек, принятых на службу». «Можем подрядить Каюмовых, отыскать родню», – предложил я. Вдруг оказывается семья дворянская. «Вряд ли отыщете», – перебил Алексей. «Я искал сам лет десять». «Как скажешь», – кивнул я. «Если происхождение ты считаешь единственной проблемой...» «Да нет, не единственной», – нахмурился Алексей, отчего-то вцепившись в столешницу пальцами так, что костяшки побелели. «Сто пятьдесят тысяч! Откуда брать-то? Даже тот дом, который я присмотрел в дворянском квартале, стоил что-то около 80, Чуть покраснел дядя. «Значит, будем думать. Леонтьева подрядим и будем разбираться. Тем более, что у меня сегодня еще должна быть встреча с железинами. Если информация окажется правдивой, то мы можем рассчитывать на долю в разработке новых рудных месторождений». «Может быть, не сразу, но осилим и выплату долга и покупку вам дома. Моментально сказочные перспективы не обещаю, но в долгосрочной перспективе выберемся». Алексей с недоверием переводил взгляд с меня на бабушку и обратно. «Лёш!» – осторожно заговорила княгиня мягким голосом, будто боясь напугать ребенка. «Я правильно понимаю, что принципиальных возражений против такого союза у тебя нет». «Имей в виду, сильно склонять к браку тебя никто не будет. Присмотрись, пригласи барышню в оперу или в театр. Если будет она тебе мила, то займемся переговорами, в том числе и о брачном договоре». Я думал, что Алексей воспримет в штыки подобное указание о союзном браке, однако же, на удивление, он воодушевился. «Хорошо. Если можно, дайте мне неделю на размышления и на более близкий контакт с Берсеневой». «Тогда приму решение». «Без проблем». Алексей ушел, мы же остались с бабушкой наедине. Та только покачала головой, глядя на меня. «Вот смотрю я на тебя, Юра, и не понимаю, все-таки, какую же роль ты выполняешь у нас в роду. Вначале я думала, что ты политик до мозга костей, налаживаешь связи, решаешь проблемы». Но в последнее время, я думаю, что ты политик ровно до того момента, пока ничто и никто не угрожает нашей семье. Стоит кому-то попытаться приставить нам нож к горлу, ты превращаешься в воина. Так и есть, бабушка, так и есть. Я считаю, что многие вещи можно решить, не расчехляя оружие. Другой вопрос, что принципиальные оскорбления я предпочитаю смывать кровью своих врагов. «Ты что-то хотел еще обсудить?» «Да, хотел», – кивнул я. «Ко мне тут вчера пришла госпожа Юмэ и просила содействия в смене личности после выхода из рода. Она не хочет иметь ничего общего со своим собственным японским кланом и просит кого-либо из нас подтвердить ее новую личность. Я же в раздумьях, честно говоря. И дело даже не в недоверии». В перспективе она может стать нам хорошим союзником, и клятву крови мне она принесла. Я скорее не понимаю, как это будет выглядеть. Ведь ты уже брала на себя опекунство Юма на время, и если сейчас возьмешь на себя опекунство еще одной азиатской магички, это может вызвать соответствующие ассоциации. Проще говоря, легенда будет шита белыми нитками. Бабушка понимающе улыбнулась. Не обязательно заниматься этим нам. «Попроси Кхимару». Он как-то сказал мне, что Юма чем-то напоминает ему одну из его дочерей. Я думаю, он будет рад таким образом помочь девочке сменить будущее, свернуть с накатанной колеи на нечто новое. Будет воспитанница Ихильмерика Трихевдата. Я не вижу проблемы». Пожала плечами бабушка. «Действительно, об этом я как-то не подумал». Химару я все больше воспринимал как демона. Но ведь ввёл-то я его в наше общество как боевого товарища деда. А потому ну, мало ли какая у него семья. Если уж он взялся меня обучать, то вполне могло случиться так, что и воспитанницу привез поближе к себе. Не оставлять же одинокую незамужнюю девицу где-то там, в Скандинавии, если перебираешься на время жить в Российскую империю. Что ж, легенда при минимальном рассмотрении выдерживала критику. а значит, нужно было переговорить с Кхимару. Я поблагодарил бабушку за отличный совет. «А что ты говорил по поводу железных? Мы с, с. слетали на Курилы и проверили там кое-какие рудные месторождения. Хочу сверить выданную мне альбионкой аналитику с официальными данными имперской геологоразведки. а потому если найду несоответствие в плюс, то на этом можно будет заработать. «Юра...» Никто не даст тебе разрабатывать Курилы. Там же источник. Ты же читал. Бабушка, будь там магический источник, Курилы бы у нас японцы отбирали с гораздо большим усердием и большими силами, как ту же Океанию. Там действительно был источник магии жизни. Они за счет него результаты своих кровосмесительных связей исправляли. «Это тебе тоже Юма рассказала?» Ошарашенно уставилась на меня княгиня и, дождавшись моего кивка, добавила «А если кто-то узнает?» «Ее убьют!» «Такая информация доступна очень ограниченному кругу лиц!» «Она...» Я внезапно замер осененной догадкой. Идеи, одна безумнее другой, принялись появляться в моей голове. Нужно было их обсудить сегодня с Химару, Пока же я постарался успокоиться и вернулся к разговору. Японцы на Итурупе обнаружили месторождение возобновляемого редкого металла, и лишь поэтому вяло текуще сражаются за него. Будь там магический источник, война бы разразилась всерьез. Бабушка нахмурилась. Идея насчет получения процента с добычей интересная, но разработка месторождений – дорогое удовольствие. Сомневаюсь, что ты даже один процент у них сможешь выиграть. Тем более добычу необходимо будет вести под носом у японцев. Попробуй поговорить с Никитой. У вас вроде бы сложились хорошие отношения. Все так, подтвердил я, поэтому и собираюсь встретиться сегодня, пока есть время. На следующие выходные ничего не планируй, предупредила меня бабушка. Старейшины Волошиных прибудут, попробуешь побродить вас на ходой Троицы. «Они помнят еще более древних существ, чем те, которых ты вытащил у Капелькина». «Владимира Ильича тоже рано сбрасывать со счетов», — заметил я. «У него багаж памяти явно побольше будет, чем мне показали». «Правильно понимаешь», — согласно кивнула бабушка. «Но будем пытаться дотягиваться до всех, кто еще остался жив из Старой Гвардии. Они первоочередные цели». «Елизавета Альгердовна, а ведь мы еще из ваших снов не выманили химер», – напомнил я. «А получится ли?» – засомневалась бабушка. «Все-таки сны магов, скорее всего, имеют несколько иную природу, чем у меня», – грустно пожала плечами бабушка. «Вы сами сказали, что архимагов бывших не бывает. Вот и магов тоже. Не попробуем, не узнаем», – успокоил я ее. Тем более, вы-то своих должны помнить наперечет. Видели всех, да и момент смерти чувствовали наверняка. Другой вопрос, что вам сложнее будет возвращаться к этим эмоциям, и если это будет причинять вам столь сильную боль, то, возможно, и не стоит бередить старые раны. Нет, Юра, ты не понимаешь. Княгиня перевела взгляд в окно, где снова начался ливень. Осенняя погода ни разу не радовала. «Если это подарит жизнь моим детищам, я готова пережить эту боль хоть сотни и тысячи раз. Главное, чтобы ты смог их вытащить оттуда». Я же про себя подумал, что бабушке придется переживать ее действительно тысячи раз лишь потому, что Легион ее включал более пяти тысяч особей. «Значит, на неделе постараюсь заглядывать к вам в покое. Оставляйте дверь открытой». «Ваших химер-стражей я предупрежу, чтобы не беспокоились. Попробую кого-нибудь вытащить у вас из снов». «Хорошо», – согласилась бабушка и подняла на меня полный надежды взгляд. «Будешь брать меня на тренировки с собой? Я обещаю не мешать. Но так хочется вновь посмотреть на своих в деле». «Обязательно, Елизавета Альгирдовна», – пообещал я бабушке, сам же подумал. Если моя идея окажется осуществимой, то вы же сами и вновь возглавите свой легион. Глава 19 Встреча с Железиным проходила нелегко. Я не надеялся, что меня с распростертыми объятиями примут в бизнес и выделят долю лишь на основании предоставленной информации. Однако же я делал ставку не просто на наличие информации. Нет, любую информацию можно преподнести по-разному, и я собирался сделать презентацию с наибольшей выгодой для себя. С Никитой Сергеевичем мы встретились всё в той же бересте, до которой так и не доехали с Урусовым. Кабинет клуба, как всегда, дышал солидностью и дорогой сдержанностью. темный дуб панелей, приглушенный свет от массивной бронзовой люстры, мягкие кожаные диваны, утопающие в глубоких тенях. В воздухе витали тонкие ароматы старой бумаги, дорогого табака и воска для дерева. Сам железен выглядел пышущим здоровьем и оптимизмом. Чего-то подобного я раньше за ним не замечал. До этого служба во дворце, казалось, выжимала из него все соки. Неужто количество камер-юнкеров у принца увеличилось, и теперь у Железина появилось больше свободного времени? Эти вопросы я не применил задать ему лично. В этом нет секрета, дорогой Юрий Викторович. Восмехнулся Никита Сергеевич, развалившись в кресле предельно расслабленно. «Просто с моей-то предельной занятостью дворцовый лекарь прописал мне тонизирующую настойку, и ее результат вы видите на лицо. У меня появилось больше энергии, пропала тревожность. Я перестал страдать бессонницей. Засыпаю, стоит только голове коснуться подушки, и в целом сон лучше восстанавливает мои силы. Поэтому это всего лишь алхимия». Я покачал головой, отпивая глоток виски. Лед звенело хрусталь. «Нет, я знаю о существовании подобного, но...» Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «У меня заскрёбся червячок сомнения, Никита Сергеевич. Вы же знаете, что у меня сестра лекарка. Так вот, если мне не изменяет память, она предупреждала, что нельзя злоупотреблять такими настойками. Может возникнуть привыкание, и эффективность их снизится». «А вот побочные эффекты непременно дадут о себе знать, поэтому будьте осторожны». «Спасибо, князь, но, думаю, дворцовые лекари знают, чем поэт нас». Отрезал Железин, и в его голосе впервые прозвучала стальная нотка. «Предполагаю, они знают свое дело не хуже вашей сестры». Я отвел взгляд к тлеющему в камине полену, давая паузе повиснуть. Спорить дальше не стал. Я не нянька Железину». «Так какова причина нашей встречи, князь? Если мне не изменяет память во время своего звонка, вы сообщили, что тема может быть полезна нашему роду». «Все верно, Никита Сергеевич», ответил я, плавно возвращая разговор в нужное русло. «Дело в том, что у меня есть информация о наличии некоторых залежей руды у нас в Империи. Хотел бы поинтересоваться, насколько вы заинтересованы в разработке новых месторождений». Железин весь подобрался, словно чуя запах больших денег. Он выпрямился на диване, а его пальцы перестали барабанить по подлокотнику. Для начала нам всегда интересны новые месторождения и их освоение. Правда, если речь идет о запасах в миллионы тонн, а к сожалению подобные объемы определить достаточно сложно. Последняя карта геологоразведки, созданная Архимагом Земли, определила все крупнейшие существующие рудные бассейны, которые сейчас являются предметом развития промышленности нашей империи. Или вы хотите сказать, что где-то обнаружили еще один подобный бассейн? Никита Сергеевич. Я посмотрел ему прямо в глаза. Я с абсолютной уверенностью могу вам сказать, что место, о котором я знаю, никем и никогда не разрабатывалось. Более того, под ваш критерий с объемом в миллионы тонн оно также подходит. Другой вопрос, что его освоение будет связано с некоторыми логистическими сложностями. Но и результат вас порадует. Особенно наличием возобновляемого источника определенной руды, имеющей высокую тугоплавкость и энергетическую емкость. Железен откинулся на спинку диванчика и чуть прищурившись поинтересовался. «Юрий Викторович, у Гаровой никогда не были промышленниками. Боюсь спросить, откуда у вас подобная информация?» «Никита Сергеевич», – я усмехнулся. Скажу, что абсолютно случайно ко мне в руки попала аналитическая записка, скажем так, одного из сильнейших носителей дара магии Земли нашего времени. И вот именно эта записка с приблизительными объемами возможной добычи и есть предметом нашей с вами сегодняшней встречи. «Так покажите скорее ее мне!» Железин невольно потянулся через стол, но тут же взял себя в руки. «Поверьте, я понимаю в этом гораздо больше, чем вы!» «Даже не сомневаюсь, Никита Сергеевич», – кивнул я. «Другой вопрос, что подобная информация дорого стоит. К вам же я пришел исключительно потому, что у нас с вами сложились достаточно дружеские взаимоотношения, в том числе и в результате совместного использования астролита». Железин нахмурился, чуть прищурившись. «Чего же вы хотите?» Немного, много, ни мало, небольшой процент от добычи». Правда, в этот раз не в металле, а в финансовом эквиваленте. Камер-юнкер скривился, будто я его лимон целиком заставил съесть. Но вы же понимаете, что любая добыча – это огромные средства на разработку, в том числе и на логистику, как вы говорите, которая тоже обходится недешево. Каким бы ни был бассейн, обнаруженный вами, стоимость его разработки будет просто колоссальной. Парировал он, поглаживая перстень на пальце. Все прекрасно понимаю, Никита Сергеевич. «Потому я особо не наглею. Ни о каком равноправном партнерстве здесь речи идти не может. Однако же...» «Сколько?» Не выдержал словесной софистики Железин. Все же торговая жилка в нем была, пожалуй, сильнее аристократической. 15. «Побойтесь богов! Пять!» Резко отрезал он. 13. «Тут же парировал я!» 8. И не процента сверху!» Вы представляете себе стоимость разработки новых месторождений? 10. и месторождение золота разрабатываем мы. Девять, и боги с ней золотой жилой, у нас своих хватает, а вам будет в комплект уральской. О нет, Никита Сергеевич, 10. и мы имеем десятипроцентную долю от добычи того самого редкого энергоемкого и тугоплавкого металла. Для артефакторики трудно придумать нечто более лучшее, чем он. О да. Я сознательно давил на Железина, соблазняя его. Но Железин на то и был сыном промышленника, что вовремя взял себя в руки. Он сделал глубокий вдох, и его взгляд снова стал холодным и оценивающим. Заканчиваем, Торг. Он не имеет смысла, пока вы не озвучите объем запасов. Я принялся зачитывать кое-какие записи. По предварительным оценкам, объем титановой руды превышает 30-40 миллионов тонн. Чем дольше я зачитывал, тем шире раскрывались глаза у камеры Юнкера Принца. «Остановитесь, Юрий Викторович!» Он поднял руку, и в его голосе прозвучал смешанный с восторгом шок. «Иначе я прям здесь же получу первый в своей жизни интеллектуальный и экономический оргазм. Вы где отыскали такое место?» «А вот об этом я вам сообщу лишь после того, как мы с вашим родом заключим соглашение о намерениях», спокойно ответил я, откладывая бумаги. Заверенная соответствующими кровными клятвами и магическими оттисками. Более того, готов лично показать месторождение. Могу кровью поклясться, что никому более эту информацию не предоставлял. Для вас она эксклюзивна. Единственное, должен предупредить, что я не имею представления о статусе территории бассейна и их вероятных владельцах. А вот это как раз наименьший зол. Отмахнулся Железин, уже мысленно просчитывая возможности. Думаю, договоримся. Империи выгодно, чтобы ресурсы ее работали на благо страны, а не просто простаивали в руках у тех, кто не в состоянии организовать добычу. Посему это уже не ваши проблемы. Отлично. Тогда вот вам перечень с примерными объемами. Я протянул ему аккуратно сложенный лист. Покажите отцу и обсудите выдвинутые мною условия. Уж извините, но информация имеет срок эксклюзивности. а потому я надеюсь, вам двоих суток хватит для того, чтобы обсудить и принять решение, ввязываетесь вы в данное дело или же нет. Ежели нет, мне гораздо проще передать данную информацию в имперскую геологоразведку и получить соответствующие преференции. Как вы понимаете, сами мы заниматься этим не будем. Я даже не буду просить земли себе, так как попросту не смогу проглотить настолько большой кусок пирога. А вот вы вполне сможете. Железин еще раз пробежался глазами по списку, покачал головой с невольным уважением. «Умеете вы, Юрий Викторович, делать сюрпризы? Но до чего же приятные? Был рад с вами увидеться. А теперь, простите, вынужден спешить. 48 часов не самый большой срок, тем более, что отца еще придется поуговаривать. У него есть некие предрассудки». «В мой адрес?» – с легкой улыбкой поинтересовался «Я». Дело не в вас, Юрий Викторович. У него предрассудки к молодым людям младше пятидесяти пяти. Отец считает, что мы ничего не смыслим в делах, пока разок-другой не прогорим и не набьем шишек. А это приходит с возрастом. Поэтому к вам относится постольку-поскольку. Тогда удачи, Никита Сергеевич. Я буду ждать ответа. Переговоры с железным прошли вполне удачно, но я не обольщался. Хотя бы по той простой причине, что Железин, как и любой другой аристократ, отстаивал интересы собственного рода. И даже если Никита Сергеевич пошел бы навстречу моим требованиям, то с его отцом нормального взаимопонимания у нас не было, и я сильно сомневался, что сын сможет повлиять на патриарха рода. Я хорошо запомнил подлянку с астролитом, когда они намеревались сразу же начать мне отгружать редчайший металл и тут же подловить меня на ненадлежащем хранении ионова. Поэтому я решил подстраховаться и направился прямиком в Кремль. Чем хорош был почетный шифр камер Юнкера, так это возможностью беспрепятственно попасть к принцу на беседу. Понятно, что злоупотреблять подобным не следовало, однако же сейчас был именно тот случай, когда подобная привилегия сыграла мне на руку. Во дворец меня пропустили беспрепятственно. В приемной принца меня встретил один из отпрысков Морозовых, которого как раз таки назначили в качестве замены Солнцеву. Интересно, а вернется ли графский наследник обратно на службу, либо же принц окончательно даст ему отставку? С проблемами кошмаров ведь уже покончено. Размышляя подобным образом, я попросил Морозова доложить обо мне принцу. Тот кивнул и ушел, вернувшись через четверть часа, не меньше. «Его Императорское Высочество ожидает вас у себя в кабинете», – сообщил Морозов. «Уж не знаю почему, но парень робел в моем присутствии, хотя возраст у нас с ним был примерно одинаковый». Принц действительно был у себя в кабинете. Стоило мне войти, как он с легкой улыбкой поприветствовал меня, отложив в сторону артефакторное перо. Кабинет его отражал сдержанную мощь. Высокие стеллажи с кожаными корешками томов, тяжелый дубовый стол, заваленный картами и документами, и единственное личное украшение – старинный церемониальный меч пожарских в драгоценных ножнах, висевший на стене за спиной. «Добрый день, князь! Рад, что нашел время заглянуть. Давненько с тобой не общались просто так, все по делу да по делу». «Ну как же!» – ухмыльнулся я. Мне не стереть из памяти наш с вами незабываемый вояж в бордель. Мы с принцем переглянулись и улыбнулись. Тем более, насколько я мог судить, он принес некоторые результаты. «Это ты про назначение Лисицына?» Уточнил принц, отодвигая от себя очередную папку с документами. «Есть такое. В торговлю я его не отправил. Все-таки немного не его профиль. А вот с задачей организовать мою коронацию я надеюсь он справится». я разглядывал принца тот был спокоен и в хорошем настроении глаза его блестели, а щеки разрумянились будто бы он только что пришел с холода. Ты по поводу инцидента в академии спросил он первым изучаемое лицо А вам и об этом уже доложили Вопросом на вопрос ответил я. А как же если на территории российской империи абсолютно случайно убили индийскую принцессу я должен быть в курсе подобной информации. Собственно, как и матушка с великим князем. В этом он был абсолютно прав. Убийство представителя правящего рода какого-либо государства вполне могло бы стать поводом для объявления войны. Поэтому умалчивать и скрывать подобное от власть держащих было не просто неуместно, а в принципе губительно. И это могли принять как признак саботажа действующей власти. Тогда, прежде чем перейти к теме моего визита, хотел бы уточнить. Кугаровым вопросы по этому делу имеются. «Какие вопросы? Удивительно, что вы еще так технично сработали, без жертв среди нашей аристократии», отреагировал принц, складывая пальцы домиком. «Поскольку будь на вашем месте кто-нибудь другой, с усыплением заморачиваться бы не стали. Под горячую руку попали бы все без разбора. Нашу аристократию я не выгораживаю, пороков там хватает». Но, судя по тому, что мне доложили из Академии, все-таки какие-то рамки у них были, за которые они вдруг решили выйти в случае с Княжной. Насколько умышленным и злым является умысел, сейчас разбираются Савельев, капекин и ваш ректор. Нас, Алхасовы, уведомили о том, что жаждут увидеться. Еще бы они не уведомили, проворчал принц. Так-то их наследник вместе с сестрой до сих пор под домашним арестом в Академии сидят. Для этого есть причина? Принц откинулся на спинку кресла. В том-то и дело, что есть, поэтому и не спешим с выводами. Так что ни о чем не договаривайся с ними, пока не получишь официального заключения от Капелькина. Спасибо за совет, поблагодарил я принца. Так что же все-таки привело тебя ко мне? перешел он, к сути, взглянув на